Глава седьмая «Седьмая подъем!» — пробился сквозь сон смутно знакомый голос. Я открыла глаза. В комнате было еще темно. «Три минуты на одевание! Лифт ждет!» — узнала голос Сейнары. На носочках прошла к шкафу и огляделась. Остальные продолжали спать. Было ощущение, что меня разбудили раньше, чем обычно. Захватчики хоть и издевались над нами, но спать всегда давали не меньше семи часов. На этот раз из одежды были джинсы, свитер и дутая серебристая куртка с капюшоном и рукавичками, пришитыми резинкой к рукавам, как у детей. Из обуви теплые дутые сапоги. Нас пошлют в горы. В этой мерзлоте есть кто-то живой. В новом небольшом рюкзаке лежали солнечные очки, обычная кредитная карта виза, только с неизвестным именем. иероглифами вместо рисунка, беспроводные наушники, часы и всякая мелочь вроде расчески, помады и шоколадных батончиков, а еще два тонких пакета с майкой в радужных пайетках и тонкими сандалиями с разноцветными бусинами на ремешке через палец. Но там же лежал и телефон, включить его не удалось. — Ну, конечно. А ты думала, все будет легко? — усмехнулась самой себе в зеркало и стала быстро одеваться. Из лифта я попала в то самое помещение, когда прибыла впервые в скалу. В центре стояли Макс, Ламара, а перед ними трое пленников — Сабура, Орес и Виктор. А этот что тут делает? Недовольно покосилась на Самоносова, предчувствуя новые испытания. И дело было даже не в том, как мы сработаем. Не хотела, чтобы от него зависела моя жизнь. Заслышав мои шаги, Макс оглянулся. Поймала и беспокойный взгляд Ореса. Виктор, не отрываясь, смотрел на главную. «Больно надо. Слабак!» — проворчала мысленно и интуитивно встала последней в ряду высоченных мужчин. «Готовность к взлету две минуты!» — неожиданно прозвучало сверху. «Ваша задача — доставить в скалу человека живым и дееспособным!» — без прелюдии проговорила Ламара. «Проблема первая!» Мы не знаем, кто это. Проблема вторая. Он имеет статус «гостя», а значит, у него чип гражданина-атома, который нужно нейтрализовать в течение 15 секунд после задержания объекта, иначе тот обнулит сознание носителя. Проблема третья. Объект хорошо охраняется, и любой контактирующий с ним будет взят под наблюдение, задержан или убран. Вам нельзя выдать себя и тем более попасться. Пока ясным было одно — миссия невыполнима. Покосившись на парней, реакцию заметила лишь у Виктора. Тот хмурился и качал головой. — Операцией руковожу я, координаторы работают в связке, — заговорил Макс. — Об объекте известно только, что это мужчина, который любит выпить, и... И он почему-то замер взглядом на мне. — Только не говори хорошеньких женщин! Прищурилась я, чувствуя, что все это начинает походить на абсурдный комикс из нарезок заезженных сцен шпионских боевиков. «Он не японец по национальности!» Я недоуменно нахмурилась. «И как это нам поможет?» Ламара заткнула меня прожигающим взглядом и следом выдала. «Разберетесь на месте! Индивидуальные инструкции получите во время полета!» Третий. На тебе блокировка чипа. Команды загружены в часы. «Если я буду выбит?» Ровно по-деловому спросил Арес. «Можно сработать любому, но надо получить команды». Далее. Шестой. Телохранитель и проводник. Пятый и седьмая на подхвате. Все прикрывают друг друга. Часы работают, как и прежде. Держите связь между собой. Удачи. И вернитесь все». «У нас еще есть работа!» За спиной стал открываться люк, и по ногам повеяло ледяным ветром. Я поежилась, натянула рукавички и капюшон, а, оглянувшись, увидела проход прямо в салон самолета, только не пассажирского, а как будто грузового. Возможно, именно на нем меня и доставили сюда. Ребристый пол, металлическая обшивка, два параллельных ряда сидений вдоль с мощными ремнями безопасности. «Вперед, группа!» — раздалась громкая команда. Мужчины тяжело зашагали в салон. Я содрогнулась, поймала на себе взгляд Макса, но лишь с ненавистью прищурилась и поспешила следом за остальными. «Куда мы летим? Что еще за место?» Усаживаясь подальше от всех и пристегиваясь, думала я. Самолет ощутимо тронулся с места, будто его приморозило ко льду, а кто-то мощный оторвал от земли. От низкого гула заложила уши, а потом вдруг резко внутренности подбросила вверх, будто мы сорвались в пропасть, а не взлетели. Задержав дыхание, я зажмурилась и ухватилась за ремни. — Не бойся, все будет хорошо! — проговорил мужской голос, но от напряжения и шума не различило, то ли Макс был на связи, то ли Сабура, который зачем-то сел рядом. Только сглотнула, снова зажмурилась и вжалась спиной в кресло. Вскоре давление в салоне нормализовалось, больше не качало и не подкидывало. Гул стал стабильным. Я немного успокоилась и открыла глаза. — Ева, слушай меня внимательно! — раздался голос Макса. Я пробежала взглядом по лицам сидящих. Они, очевидно, слышали кого-то другого. — У тебя в рюкзаке есть маленький пакет с капсулой. Возьми его! Покопавшись в кармашках рюкзака, нашла прозрачный пакетик с микрокапсулой. — Положи его как можно ближе, чтобы быстро достать. Если вдруг тебя схватят, проглоти капсулу. — И что будет? — насторожилась я. — Я не хочу, чтобы тебя пытали. Ты не выдержишь. То ли его ответ оглушил, то ли давление в перепонках нарушилось, но, сглотнув, я вернула слух. — Ты услышала? — «Не дождешься, урод! Тебе так просто меня не вывести!» «Ева! Разберусь на месте!» Холодно отчеканила и посмотрела на Ареса. Он не сводил с меня глаз. Я сунула капсулу в задний карман джинсов, поднесла ладонь к губам и проговорила. «Скажи мне, ради бога, зачем ты снова поставил Виктора в мою группу? А если его вырубит в самый неподходящий момент?» «Вот и проследи, чтобы этого не случилось!» — хмыкнул Макс, а потом посерьезнел. «Не я назначаю группы!» «Сплошные отмазки! Ты можешь хотя бы помочь в одном!» «В чем именно?» «Будь добр, прикажи Сейнари не задавать идиотских вопросов, пока мы там рискуем вместо вас!» «Тренировка на внимание проходит только в скале. Сейчас вас никто не будет отвлекать!» С усмешкой ответил Макс, будто я и сама должна была это понимать. «Тогда что я еще должна знать?» «Сначала прибытие на место. На несколько минут связь прервется, пока вы не приземлитесь. Ничего не бойся!» И голос будто оборвался. От его заботы перекосило, но от внезапной тряски лишние мысли выветрились из головы. Воздух в салоне внезапно похолодел. Белые облачка от дыхания у всех стали слишком плотными. Я сжала пальцы в рукавичках, как и в сапогах, и почувствовала какое-то странное ощущение на коже под одеждой, будто статическое электричество. Неожиданно Орес и Сабура поднялись, и оба стали вытаскивать из-под сидений какие-то гладкие рюкзаки. Они надели их на плечи, застегнули прикрепленные на них ремни на груди и талии. и, переглянувшись, кивнули друг другу в немом договоре. «Ева, ты со мной!» — услышала Сабура, который встал передо мной с протянутой рукой. «Я что?» — переспросила недоуменно, глядя на мужчину. Еще не сообразив, что происходит, услышала свист, а потом и увидела, как люк в хвосте самолета медленно открывается. его возьму я!» Категорическим тоном произнес Орес и кивнул Сабуру отойти, а когда тот нахмурился, еще решительнее добавил «Это не обсуждается!». Видимо, ранее координаторы решили иначе, но Орес ослушался их. Виктор тоже недоуменно озирался. Сабура недовольно свел брови, но кивнул без лишних возражений и перешел к Виктору. А Орес, не спрашивая, взял меня за руку и повел в хвост. «Может, просветите меня в том, что происходит?» — закричала я, потому что свист усилился. «Держи свой рюкзак!» — крикнул в ухо Орес и надел мне широкие очки на резинке поверх капюшона. Я ошалела, оглянулась на него, потом на люк и догадливо округлила глаза. «Да на хрен Вы точно хотите мне шею свернуть?» «Куда же делась-то девчонка из мертвого города?» Уж очень самоуверенно усмехнулся Орес, беря меня за талию и пристегивая к себе запасными ремнями. «Не бойся, я умею прыгать с парашютом!» Сабура с Виктором встали рядом. Не знаю, как у того, а у меня внутри обрывалось, и сердце будто замерло. В песках все получалось на голых инстинктах, как и в джунглях, словно мы все были хищниками. Но здесь над нами висела другая угроза. Хищники пострашнее. Головой понимала, что нас не заставили бы рисковать без страховки, ведь мы им нужны. Но это был мой первый в жизни прыжок, и «Не бойся, Ареса» не успокаивала. «Не придуривайся, что тебе не страшно и нечего терять!» Процедила я, сопротивляясь толчкам вперед и хватаясь за его предплечья, прижатые к моим бедрам. «А мне и не страшно!» — крикнул Орес, крепче притягивая меня к груди и подвигая потяжелевшие стопы своими ботинками. — Я в ужасе, что не могу контролировать свою жизнь. И от всего этого зависит жизнь едвиги. Мы все в равном положении, но это не значит, что я сдамся. — Как и я! — яростно крикнула внутри. Холодный ветер ударил в лицо. Я зажмурилась и вдавила подбородок в грудь. «Паника! Непозволительная роскошь! Знай одно, это когда-нибудь закончится! Все имеет конец!» Поднимая мою голову, снова крикнул Орес. «Держи голову прямо и смотри перед собой! Мне может понадобиться твоя помощь!» Может, ему и было легко, но у меня уже кружилась голова от одной мысли, что какое-то время не смогу контролировать свое тело в пространстве. Однако выбора не было. «Да, только это не гарантированный хэппи-энд!» — закричала я со всей силы. «Доверься мне!» Услышала последнее перед тем, как ноги вдруг потеряли опору, а безумное притяжение и ветер заставили сжать губы, чтобы не захлебнуться ледяным воздухом. В какой-то миг показалось, что я снова в воронке, а полотно реальности треснуло, и мы летим сквозь цветные осколки». Руки Ореса стянули грудь и живот плотным кольцом, и мне стало трудно дышать, но я не раскрыла рта, боясь ему помешать. Вряд ли и Орес был так спокоен. Я закрыла глаза лишь на мгновение, чтобы взять себя в руки, и неожиданно ноги коснулись чего-то мягкого, а потом будто запутались в чем-то. Я распахнула глаза и вжала затылок в ключицу ареса, потому что передо мной было сплошное серо-зеленое пятно. Вытянув руки вперед, услышала тихий голос над духом. В реальности тоже не все просто. Я не так много хэппи встречал. Оказывается, с меня уже сняли очки и капюшон. Я заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на чем-то, но не получилось. Что-то щелкнуло на талии, а потом меня развернули за плечи и снова прижали, потому что я начала заваливаться на бок. Послышался звук расстегивающейся молнии. С меня стянули рукавички, куртку, затем свитер. И все это время не могла понять, мне это кажется или я просто ничего не вижу. — Ты меня видишь? — спросила, настороженно, нащупав что-то горячее перед собой. — Ты очень красивая. Уловила теплое дыхание на лице. — Это ты меня успокаиваешь или что-то случилось? Возмутилась я, злясь не столько на Ореса, сколько на все, что происходит. «Зубы заговариваю!» — улыбнулся он и присел. «Подними ногу! Надо снять сапоги, иначе сваришься!» После его слов сразу ощутила слишком теплый воздух, а потом зрение стало возвращаться. Я переступила с ноги на ногу, помогая снять с меня обувь, и прищурилась. Тот, выпустив мою ногу, медленно поднялся. Не удержав равновесия, вынуждена прижалась к Аресу, но в тот же момент поняла, что стою перед ним в одних джинсах и бюстгальтере, а он обнажен по пояс. От смущения я сердито оттолкнула его, скрестила руки на груди и огляделась. Мы стояли под деревьями в негустой траве по колено в каком-то заброшенном парке. У ног лежал мой рюкзак. «Это Кассиво! Японский город!» ровным тоном произнес сабуро уже переодевшись как и виктор и все трое смотрели на меня будто с роду обнаженной женщины не видели схватив рюкзак я неловко ступая босыми ногами по колючей земле отошла за дерево и вынула пакеты с одеждой и сандалиями виктор и арест стали складывать парашюты и всю теплую одежду в один большой светоотражающий мешок очевидно выполняя инструкции что за японский город «Еще один атом? Только в японском стиле?» Быстро надев майку, спросила я и заново перетянула волосы резинкой в высокий хвост. Сабура уже стоял в нескольких метрах и задумчиво смотрел вдаль за деревья. Отмахиваясь от мушек, я прошла к нему и проследила за направлением взгляда. «Нет, мы в Японии!» Я открыла рот, но не знала, что и сказать. Так его и захлопнула, глядя на большой город в отдалении. «Да уж, Макс, опять вы крутасы под пространство. Как бы мы из самолета и прямо сюда? И куда же отсюда сбежать-то без паспорта и с чипом в заднице, мать вашу?» С досадой вздохнула я. «Шестой! Машина ждет! Права и паспорта в бардачке! Наденьте часы-навигаторы и беспроводные наушники! С этого момента вы будете говорить друг с другом и с нами только в них, чтобы не вызвать подозрения!» Распорядилась координатор. «Вы туристы! Ведите себя соответственно! Дальнейшие инструкции после прибытия в город!» «Бери себя в руки и делай то, что велят! Ты же у нас на подхвате!» Поморщилась я, накинула рюкзак и пошла следом за Сабуру.